Часть третья. Отец высунул из-под одеяла голову, вытянул шею и фонтаном зелёной желчи поблагодарил Посейдона за гостеприимство. Если бы он смог встать и выйти в коридор, то увидел бы, что находится в какой-то уменьшенной версии города, где есть всё, что обычно в городах бывает. Каюта — это выходящие на узкие улочки дома, курительный салон-кафе, столовый зал-ресторан, машинное отделение «Фабрика», Рулевая рубка, городская ратуша, палуба, площадь, борта, городские стены. И так до бесконечности, пока не наскучит придумывать аналогии. Такая реальность отцу хорошо знакома, но сейчас ему было совсем не до нее. Закончив свой почтительный реверанс морскому богу, он краем глаза заметил, что в нишу у двери стоит какой-то человек. Отец не помнил, чтобы в каюту кто-то входил, и поэтому не знал, сколько времени визитер пробыл внутри. Они молча изучали друг друга. Пришелец, широкоплечий и темнокожий мужчина, был одет во фрачную пару. Впрочем, штанины доходили ему лишь до середины икр, а рукава едва прикрывали локти. Ворот рубашки был расстегнут, и синий свет лампочки, горевший над дверью, отражался от его черной груди. На ногах мужчины красовались легкие, открытые сандалии. А мой отец был похож на бесформенную кучу тряпья. Тут в дверь кают постучали. Странный пришелец сильнее вжался в нишу и дал отцу знак молчать. Когда из коридора постучали второй раз, и никто не ответил, дверь распахнулась. В проеме выросли два амбала в матроской форме. Они долго всматривались в темноту, но увидели лишь моего отца. Он приподнял голову над подушкой и уставился на них остекленевшим взглядом. Это были те самые двое, что втащили его на борт, Забрали у него золотую печатку, разломили ее надво и поделили между собой. Что им еще надо? Отца опять вырвало. В этот момент Гадафос сорвался в свободное падение. Амбалы кубарем вылетели в коридор, дверь за ними захлопнулась. Отец опустил голову на подушку, а чернокожий визитер с облегчением перевел дыхание. Он подошел к отцовской койке и опустился возле нее на колени. Оба вздохнули, и гость обратился к отцу по-английски. «Слышь, приятель, эти двое совсем чокнутые. Не понимая, что я им такого сделал, они в капитанской каюте лизали какие-то почтовые марки и штамповали какие-то конверты. И прямо озверели, когда я поздравил их с праздником, а я там просто мимо проходил в танцевальный салон. Слышь, повезло, что вообще в живых остался». Отец задержал дыхание, прошептал по-немецки. «Ты извини, я сегодня никакой». Визитер, понимающий, кивнул ему отец, восприняв это как... Приглашение представиться приступил к изложению. «Родился?» Однако мужчина перебил его. «А, ты это имеешь в виду. Родился я в захолустном местечке Дримон. Сегодня это просто безымянный пригород Атланты в Соединенных Штатах. Мой отец, Джимми Браун, проповедник церкви чернокожих пятидесятников, был знаменит тем, что во славу Господа хватал голыми руками ядовитых гадюк, хотя обычно это были всего лишь беззубые змеёныши. Самого меня крестили... Энтони Брауном. Мне было 11 лет, когда я отправился в магазин за продуктами, той дорожкой, которая провела меня через полмира, и назад уже не вернула. Отец тогда попросил меня сходить за молоком. Это был основной продукт питания змей, которых он держал в стальной бочке в обувном шкафу слева от двери в ванную. Мы жили тесновато. От молока змеи становились вялыми, и ими было легче манипулировать. Сам я к тому времени уже бросил пить молоко. Насмотрелся как оно действовало на существ в нишах, хотя и более опасных, чем я. Короче, иду я, значит, в местный магазин, что через пару кварталов на углу, и где можно купить всё, что требуется чернокожей семье, то есть кукурузу и фасоль. И вот когда я уже собрался войти внутрь, мимо проехали какие-то белые пацаны на чёрном плимуте. Это было редкое зрелище для нашего Нигертауна. Его так прозвали в честь «Ручья Нигер», Он течёт прямо посередине главной улицы, Брук-Роуд, которую по чьей-то странной прихоти оставили без покрытия. По крайней мере, так объяснил мне отец, когда я спросил его о названии нашей части городка. Ну, так или иначе, в тот момент я не видел ничего, кроме шикарного авто, ведь, как и все мальчишки, был помешан на машинах и даже не задался вопросом, с чего это вдруг белым школьникам разъезжать по нашему Негертауну. А, в общем, зашёл я в магазин и купил то, что мне поручили. Семь пинт молока, а также трижды по три дюйма свиных шкварок за то, что выполнил поручение. Я обожаю свиные шкварки. Очень надеюсь, что их можно купить в Исландии. Когда же я снова вышел на улицу, пацаны уже объехали квартал кругом, обзывая по пути пожилых женщин и присвистывая вслед тем, что были помоложе, харкая на стариков и швыряясь орехами в детишек. Хочу специально отметить, что обо всём этом я узнал позже, так что их поведение не имеет никакого отношения к тому, что там между нами произошло. Итак, стою я на тротуаре, довольный жизнью, жую свои шкварки, а пацаны выходят из машины и окружают меня. Они, похоже, в приподнятом настроении, ну и я тоже. Я протягиваю им пакетик с лакомством. «Здоров! Шкварки будете?» И тут они на меня набросились. А я сделал то, что обычно делал, когда на меня набрасывались. Просто стал отшвыривать их от себя. Не хотел причинять им вреда, понимаешь? Такое у меня было воспитание, и так продолжалось до тех пор, пока не пришло время спешить домой. Мой отец терпеть не мог проволочек, строгий мужик. Где был он, там проволочек в помине не было. А пацаны-то уже обозлились. Тогда я поднял сумку с молоком над головой и сказал, «Так, ребята, змеи уже проголодались». Это им совсем не понравилось. Может, им показалось, что я их как-то принизил, задрав кверху сумку. Но я, естественно, не собирался выпускать её из рук. И тут они начали хватать всё, что попадалось им под руку. Куски труб, битые бутылки. Я уже точно не помню что, понимаешь? Короче, я был вынужден отложить сумку в сторону. Всё, больше ничего и не потребовалось. Но когда я завалил всех пацанов на землю и, собственно говоря, не знал, что делать дальше, тогда я увидел на тротуаре пожилого мужчину. Он был так великолепно одет, что я тут же уверился, мне сейчас влетит по полной. Это был мой благодетель. Энтони Браун замолчал, ожидая, что мой отец как-то отреагирует на его рассказ. А отец заснул, так как не понимал по-английски ни слова. Темнокожий рассказчик вздохнул, взял из его рук шляпную картонку и поставил ее на верхнюю койку. Затем рывком поднял отца на ноги. «Так не годится, приятель! Совсем не годится!» От таких перемещений Лео пришел в себя. Но прежде чем он успел запротестовать, Энтони забросил его себе на плечо и так и пошел, из каюты в коридор, Вдоль по коридору, из коридора в другой, вверх, вниз, туда-сюда, пока, наконец, не добрался до кают-компании. Там уже вовсю отплясывал народ, зал был богато украшен воздушными шарами и таким замысловатым переплетением красных, белых и голубых бумажных цепочек, что это смахивало на кишки синего кита. На стене прямо над длинным столом капитана висел портрет мужчины с пышными седыми бакенбардами. Над портретом был растянут транспарант с надписью от руки. 17 июня 1944 года. На подмостках у танцплощадки играл оркестр. В толпе празднующих толкался мужчина в костюме обезьяны и спрашивал всех подряд. «Ну, как я был, ничего? Прекрасное выступление!» — отвечали собравшиеся и продолжали пить. И петь. Тут пели за каждым столом, и не везде одно и то же. Расследовав прямиком к столу капитана, Энтони сбросил с плеча свою ношу. Отец мешком шлёпнулся на обитый плюшем стул рядом с коренастым, прилизанным джентльменом, тенором Олли Клингенбергом. Тот возвращался домой в Исландию. Подавшись вперёд, тенор обратился к Лео. «Добрый вечер, э э, -э. Это элегантное э, «э», увенчивавшее его обращение. Олли Клингенберг подхватил Вене, где у проезжих улиц и на площадях Есть множество открытых кафе. Официанты там никогда не слышат, что заказывают посетители, посетители не слышат, что переспрашивают официанты, и поэтому и те, и другие говорят э э Тенор протянул левую руку, тыльной стороной ладони вверх. «Вы новенький здесь, на борту? э э В этот момент Энтони случайно задел моего отца плечом, и отец стал заваливаться вперед, пока его лицо не оказалось на уровне запястья Клингенберга. Тот поспешно отдернул руку и таким образом спас беспомощного человека от позора. Губы Лео лишь слегка коснулись теноровых костяшек, прежде чем Энтони вернул его в вертикальное положение. «Ну, прям будто я папа римский», — взвизгнул тенор, отводя в сторону руку, избежавшую поцелуя и бросив взгляд на другого соседа по столу, бывшего капитана Мискатоника Георга Торфинсена, который тоже возвращался домой. «Добрый вечер, молодой человек», — кивнул Георг моему отцу, а отец, в свою очередь, спросил, не видел ли тот его шляпную коробку. Оставив вопрос без внимания, бывший капитан сделал отцу замечание, он должен быть, как все здесь, в спасательном жилете, если собирается присоединиться к общему веселью. Тут церемонимейстер объявил, что сейчас исполнят гимн Исландии и солировать будет оперный певец. «Ах да, прошу прощения, э э Как только Оли Клингенберг поднялся на ноги, в кают-компании воцарилась гробовая тишина, а когда он взошел на подмостки и занял позицию в центре, все взгляды устремились на него. Манерно поклонившись, он дал пианисту знак начинать. «О Бог земли, земли, Господь! Э, мы имя святое, святое поем, а, В круг солнца горят легионы веков, а, В ореоле небесном твоема!» И день для тебя, будто тысяча лета, И тысяча лет, будто деньа, И вечность в холодной росе первоцвета, Перед Богом ничтожная тень. Отец мой давно отключился, Еще до того, как празднующие Подхватили за тенором свой гимн. Ни завтра, ни послезавтра, А лишь через три дня примет их родная страна. Одних она встретит с распростертыми объятиями, Другие отправятся прямиком в тюрьму, Но в данный момент всех их объединяла дорога домой. И пока что их жизнь была жизнью на борту, а вся последующая будет эхом этой жизни на борту. Но что я вдруг заладил? Мне ли об этом говорить? Ведь я даже в сознание не приходил, когда плыл между странами на судне, где был представлен срез целого человечества. И тем не менее, я часто ловлю себя на том, что без конца повторяю эти слова «жизнь на борту», будто в них есть что-то и для меня. Я произношу их вслух и позволяю им отдаваться в моей голове до тех пор, пока они не начинают вызывать во мне печально-сладостное ностальгическое чувство. Оно явно заимствовано из воспоминаний людей о таких моментах, когда все вокруг дружно притворяются, будто нет ничего естественнее пребывающих в постоянном движении столовых приборов или респектабельных матрон, которые расхаживают по кают-компании, шатаясь, как последние забулдыги. Да, именно из воспоминания о жизненных периодах, когда существует лишь два вида живых особей — зеленовато-бледный Homo terus и просоленный Homo marinus. Впрочем, это последнее, что на борту существует лишь два вида, не совсем верно. Мне хочется рассказать о корабельном псе по кличке Сириус. В обеденное время нужно было постоянно следить, чтобы он не проскользнул в кают-компанию и не поживился чем-нибудь старелок воспользовавшись отсутствием аппетита у пассажиров. Я помню, как он носился по палубе и лаял на чаек, следовавших за плывущим по морю подобием города. Я вижу, как он вынюхивает что-то на мостике или привязан в шторм в каюте вестового мальчишки. «О, Сириус, если б я плыл с тобой по океанам, я бы прижал тебя к себе мокрого, обрызганного соленой волной. Мы оба шныряли с тобой по всем закоулкам судна, пока кому-нибудь бы это не надоело и нас не разлучили на время. А когда бы мы встретились снова, я бы сунул тебе утаенный кусочек лакомства. Сириус, мой самый лучший друг. Я — семилетний пацан. Ты — судовой пёс, мой преданный спутник, а наша дружба — это отличный материал для мальчишеских историй. Южное небо, садится солнце, барабаны туземцев приветствуют приближение ночи, и возбуждающих танцовщиц в отблесках огромного костра. Когда моему отцу, капитану, улыбается дочь вождя, этот костер зажигает в его глазах особый огонек. Мне уже знаком этот огонек и тебе, Сириус, тоже. Мы оба знаем, что если отец подчинится ему, то будет очень счастлив, когда мы отплывем поутру. Он будет очень добр, мой отец. А когда он бывает так добр, он дает мне порулить, Он ставит меня на ящику штурвала, и я веду судно по прямой от острова, а туземцы машут нам на прощание. Алоха! На корме сидит наш звонкогласный матрос севера Исландии и благодарит их за гостеприимство, исполняя вальс исландских моряков на укулеле, которую он выменил на перочинный ножик. В жизни маленького морехода и его верного пса начинается новый день. Там, далеко за горизонтом, их ждут новые, захватывающие приключения. Свет в глубинах. Йозеф находит документ, свидетельствующий о том, что нацисты собираются атаковать морской караван его отца. Удаётся ли Йозефу и его верному псу найти подводную лодку и предотвратить нападение нацистов? Что за одноглазый человек крадётся от дома к дому под покровом ночи? Захватывающая история для мальчиков всех возрастов. Холодная комната. Йозеф и Сириус узнают о заговоре бывших офицеров Третьего Рейха, которые снова жаждут поставить Европу на колени. Действительно ли союзникам удалось обнаружить знаменитую нацистскую машину судного дня? Что это за холодная комната, где она находится и в чем ее секрет? Потрясающее воображение история от автора книги «Свет в глубинах». Всполохи на севере. Когда капитан Лео берется провести через арктические льды судно с золотым грузом на борту, ни он, ни Йозеф с Сириусом не знают, с чем им придется столкнуться. Странные всполохи на небе оказываются необыкновенным северным сиянием, а чем-то совсем другим. Не пришельцы ли это из космоса, что следует за ледоколом? Если да, явились они с миром? Новая книжка для поклонников истории о Йозефе и Сириусе. Месть Одноглазого Вернувшись в родной город, Иозеф с изумлением обнаруживает, что Одноглазый, его заклятый враг, теперь уважаемый всеми горожанин. Действительно ли он такой, каким кажется? И кто тогда стоит за серией преступлений, ужаснувших жителей города? Книжная серия о Йозефе и Сириусе давно покорила умы и сердца мальчиков всех возрастов. Тасманский оборотень Йозеф не знает, что думать, когда мирное племя аборигенов Тасмании обращается к нему с просьбой избавить их от Вервольфа. Что это? Суеверие дикарей? Возможно, это страшная тайна, связанная с расположенной неподалеку атомной электростанцией. Пятая книга о Йозефе и Сириусе удивит даже самых преданных поклонников. «Я тоскую по тебе, Сириус, и никогда еще не тосковал так сильно, как сейчас» когда должен покинуть тебя, чтобы продолжить рассказ о моем отце. Впрочем, возможно, моему повествованию готова на та же участь, что постигла истории для мальчишек, когда о войне перестали говорить, и внимание среднего западного юнца переключилось на другие опасности и других злодеев. Авторы были вынуждены подчиниться требованиям времени и читателей. Судно плывет по морю, а высоко над ним облако мелких птиц. Их сносит ветром в сторону северо-запада, в том же направлении, куда движется судно. Птицы черного цвета заливаются. Чир, чир, чир! Не пора ли уже земле показаться на горизонте?